Глава 12. Обед прошел неловко. Матис, съев две ложки супа, покинул комнату. Франсуа, видя его бледное лицо, отправился за врачом. В комнате остались Мари, Николас и Антуан, который поочерёдно сверлил их взглядом. «Как продвигаются поиски?» — ехидно спросил он. «Постепенно», — спокойно ответил Николас. «А ваши?» «Я решил бросить это дело и довериться...» «Настоящему профессионалу!» Антуан наигранно поклонился. «И готов всеми силами служить вашей воле!» «Благодарю!» — ответил писатель, словно не заметила издёвки в голосе. Мария смотрела на них невозмутимо. Однако внутри ее забавляло то, как Антуан бесится и как Николас парирует его выпады. «Может, сразимся в шахматы?» Антуан искал поле боя, на котором явно бы вышел победителем. Все же вы земляк великого Карла Яниша. Вот только к моему стыду не обладаю и его способностей. Ничего, я поступлю как мой земляк, Де Дешапель. Дам вам фору в одну пешку и два хода. Ну так как?» Не дожидаясь ответа, Антуан встал. «Тогда сыграем. После обеда вас устроит? Зачем же ждать?» Антуан вышел из комнаты и через мгновение вернулся, держа в руках доску. «Сыграем сейчас же. С обедом я уже закончил». «Позвольте гостю закончить трапезу». Вмешалась Марина, и её слова проигнорировали. «Только это не будет игрой, как вы заметили». Антуан поставил доску перед Николасом и начал доставать из бархатного мешочка фигуры и расставлять их. «Это будет поединок. Настоящая дуэль». Голос его звучал громко, эмоции били через край. «Фора ваша, так что вам ходить белыми». «Я хочу заранее извиниться за игру. В моей памяти с трудом уместились правила, так что строго не судите». Отнесемся к этому как к приятному досугу. Оставьте слова, делайте первый ход! Антуан ерзал на стуле. Николас походил пешкой на две клетки перед конем и еще одной пешкой перед ладьей на одну клетку. Антуан тут же выдвинул черную пешку перед королем на две клетки. Писатель на одну клетку пешкой перед слоном. Антуан с лицом победителя поставил ферзя на край доски перед второй пешкой Николаса. Вам, мат! Едва сдерживая радость, победно провозгласил Антуан. Николас посмотрел на доску. «Действительно, открыл короля по диагонали. Я и позабыл, что ферзь так лихо скачет по всей доске. Такая партия не в счет. Антуан возвращал фигуры по местам. «Сыграем еще раз?» «Согласен, я даже насладиться игрой не успел», — сказал Николас и сделал ход. В этот раз партия заняла чуть больше времени, но итог остался прежний. Ловко расставив фигуры на шахматном поле, Антуан загнал вражеского короля в ловушку. «Почему вы не взяли моего коня, когда у вас был такой шанс?» — спросил Антуан, возвращая фигуры. «Не люблю нападать и тем более предугадывать действия соперника. Мне проще играть в защите». Антуан повернул доску. «Мой черёд играть белыми». Ход игры не переменился. Даже в защите Николас действовал плохо. Не раз подставлял под удар важные фигуры, отдавал позиции. В итоге остался с двумя пешками, ферзем и ладьей к концу дуэли. Но что больше всего раздражало Антуана, так это невозмутимый вид писателя, словно ему было совсем неважно проигрывать на глазах у Мари. О чем вы задумались? Ходите! нетерпеливо сказал Антуан. Простите, думала о ребенке, ответил Николас и защитил пешку ладьей. О ребенке? Антуан замер и бросил взгляд на Мари. О каком ребенке? Вы видели здесь ребенка? Возможно, мальчика не старше 7-8 лет. Ладья вышла вперед, оставаясь в защите пешки. Нет, шах королю. Но с чего вы решили спросить про ребенка? Может, чтобы сбить вас с толку? Николас улыбнулся. Ферзь закрыл короля. Пешка никола стояла в одной клетке от края доски. Король Антуана, несмотря на превосходство фигур, мог оказаться в опасном положении. Как ваша пешка зашла так далеко? Вы не обращали на нее внимания. Антуан пожертвовал ладьей, чтобы взять ферзя. Пешка достигла цели. Ловко, но этого недостаточно. Антуан перевел все фигуры в наступление, но ничего не вышло. Каждый ход — ошибка. Возрожденный ферзь действовал молниеносно, срезая с поля армию белых. «Ваша взяла», — ответил Антуан и положил короля. «Но в общем зачете 2-1 в мою пользу». «Браво!» — Мари похлопала в ладоши. Антуан принял похвалу на свой счет. Еще одну? спросил Антуан. Ему не терпелось отомстить за столь нелепую победу. Боюсь, второй раз этот фокус с вами не пройдет, вы уже знаете, куда смотреть. Но позже мы обязательно еще сыграем. Буду ждать с нетерпением. В комнату вошел Матис, едва держась на ногах. Он хотел что-то сказать, но изо рта вырвался поток красной жидкости. Антуан вскочил. Кровь! скрикнула Мари. Отец! Прохрипел Матис и рухнул с глухим стуком на пол. Николас бросился к нему. Антуан закрыл собой от девушки ужасную картину. «Он умирает?» — голос Мари дрожал. «Нет, он в сознании», — успокоил ее Николас. «И, судя по запаху, это вино, а не кровь.